Серия пятая. сорок 48 часов в тумане. «Самой холодной зимой в моей жизни было лето в Сан-Франциско», приписывается Марку Твену. Тишину глубокой ночи разрезал звук тормозов. «Никуда я с тобой не поеду!» Звонкий голос и хлопок дверцы автомобиля оторвали меня от чтения. «Рита, куда ты? Сядь в машину!» «Отвали!» «Рита, ты пьяна! Уже поздно!» «Кто я? Да я трезвее всех на свете! Пойду прогуляюсь!» «Рита!» «Да пошел ты!» Последняя фраза заставила меня встать из-за стола и подойти к окну. Она была произнесена по-русски. В свете фонаря прямо напротив моего дома ссорились двое – Светловолосая девушка в коротком облегающем платье с блестками и коренастый парень с темными волосами до плеч. Он пытался вернуть свою подружку в машину, но та была явно нетрезвой и несговорчивой. При этом обильно сыпала бранью на русском. Я приоткрыла занавеску, чтобы получше их рассмотреть. Вскоре парень сдался, сел в машину и уехал». Девушка сделала неприличный жест вслед удаляющемуся автомобилю и зашагала прочь нетвердой походкой. Еще минута, и стройная фигура скрылась в густом тумане, окутавшем дорогу вдоль озера и лес по его берегам. Я любила озеро Мерсет. После смерти мужа специально переехала сюда, чтобы сменить хаос даунтауна на спокойную зелень прибрежного района. Мне нравилось читать рукописи в ночной тишине. Интересно, что в этой части города туманы случались чаще, ведь поблизости был холодный океан. Особенно в начале лета белесая пелена опускалась каждый вечер, окутывая озеро. Казалось, что в тумане тонули не только берега, очертания домов и деревьев, но и звуки, и даже запахи. У меня защемило сердце, Светловолосая девушка напомнила мою дочь Эмили, студентку университета, которая была сейчас далеко от меня. Такие же длинные светлые волосы, та же прямая спина и горделивая посадка головы. Я еще долго стояла у окна, не в силах отогнать ночное видение. А рано утром в мою дверь позвонил офицер полиции. Увидев возле полисмена вчерашнего парня, я замерла в предчувствии беды. «Мэм, простите за беспокойство, вы случайно ничего не слышали прошлой ночью?» Оказалось, что русская студентка Маргарита Селиванова бесследно исчезла. Ее парень по имени Айтон Макави взволнованно твердил. «Вот тут я с ней расстался. Было около двух. Мы ехали с вечеринки и поругались. Она выскочила и пошла пешком. Здесь недалеко до общаги, минут десять до озера. «Зачем только я ее отпустил?» Черные глаза на смуглом скуластом лице и смоляные волосы выдавали в юноше коренного жителя Америки. Его трясло, желваки на скулах напряженно ходили. «Потом я испугался и поехал к общаге, ждал ее там. Но она не пришла. Я вернулся сюда. Пусто. Подумал, что мы разминулись, позвонил ее соседке. Риты нигде не было». «Я понял, что-то случилось. Стал шарить в лесу, вон там». Парень указал в сторону густой полосы деревьев вдоль берега озера. «И нашел ее сумку в кустах. А там и телефон, и деньги, все на месте. Неужели она тоже?» «Что значит тоже?» – спросил полицейский, оторвавшись от блокнота. «Ну как, разве вы не знаете? Здесь и раньше девушки исчезали». Я достала телефон, чтобы позвонить моему другу, инспектору Майку Роджерсу из криминальной полиции Сан-Франциско. Шесть часов после исчезновения. «Так во сколько ты приехал к общежитию?» – спрашивал инспектор Роджерс растерянного Айтона, сверляя его пристальным взглядом из-под рассеченной шрамом брови. Парень явно не ожидал, что будет подвергнут настоящему допросу, словно подозреваемый. Майк Роджерс не верил лайтону «Хорошо еще разрешил мне, как единственному свидетелю, наблюдать за их беседой через одностороннее стекло допросной комнаты». «Почти сразу приехал», — робко отвечал лайтон «Часа в два, наверное». «А когда ты ей позвонил?» «Точно не помню. Я ждал. Думал, что сейчас она появится, и мы помиримся». «Почему ты сразу ей не набрал?» Ты же говоришь, что переживал. — Ну да, очень переживал. Не знаю, почему не набрал. Вы думаете, мой звонок мог бы ее спасти? Роджерс проигнорировал заданный ему вопрос. — Сколько раз ты звонил Рите? — Я не помню. Парень окончательно сник. — Она не отвечала. Я оставил сообщение и поехал ее искать. — А в чем дело? — Дело в том, молодой человек... Что ты позвонил Рите всего один раз, в 3.30. Не поздновато для испуганного друга?» Айтон опустил голову. «Ну хорошо!» Айтон набрал в грудь воздуха, словно перед прыжком в воду. «Я расскажу, как все было. Мы с Ритой хотели инсценировать ее исчезновение». Роджерс с недоверием уставился на парня. Я прилипла к зеркальному окну. «Мы познакомились с Ритой год назад, когда волонтерили в Help Find Me», – продолжил Айтон. «Это организация, которая занимается поиском пропавших людей и установлением личностей неопознанных тел. У меня много лет назад пропала сестра, а у Риты исчезла подруга. И вот, пока Рита ее искала, то обнаружила, что в районе озера Мерсет. «За последние два года исчезли, по крайней мере, еще четыре девушки, и их никто особо не ищет». «Рита тогда написала статью в университетскую газету, отправила еще в какие-то редакции, но это ничего не дало. Их дела считались глухарями, как у вас говорят». «Тогда Рита решила инсценировать свое похищение». Я ее отговаривал, но она просто помешалась. Сказала, что если я не помогу, она другого найдет. А я ее очень люблю. Вот и согласился. Ты хочешь сказать, что ночную ссору вы разыграли? Ну да. Мы выбрали дом той леди, потому что у нее допозна горит свет. Устроили ссору под окнами. Рита здорово притворялась пьяной. Потом я уехал и ждал ее в условленном месте на другом конце озера. Но она не пришла. Так, и где то нашел ее сумку? Ну, мы договорились заранее, где она бросит сумку. Она там и лежала, а рита нигде не было. Я обшарил весь лес. Она исчезла по-настоящему. Айтон закрыл лицо руками. Его плечи вздрагивали. Роджерс секунду помолчал. «Скажи, в последнее время ты не замечал за Ритой никаких странностей? Что-то необычное?» «Не знаю», — вздохнул лайтон и вдруг спохватился. «Хотя подождите, она на лодке каталась по озеру без меня». «Странно, что каталась или что без тебя», — Роджерс ухмыльнулся в усы. «Да все, она ведь терпеть не может воды», — с чувством ответил лайтон не заметив иронии полицейского. — Ладно, парень. Роджерс встал и поотечески похлопал Айтона по плечу. — Отпустить я тебя пока не могу, но обещаю, что поищу твою подружку. Стекло напротив моего лица запотело. Восемь часов после исчезновения. — Почему ты не веришь этому парню? Допытывалась я у Роджерса по дороге в университет. Инспектор был хмур и невесел, как и серое субботнее утро. Туман никак не хотел отступать. Он расползался по городу, как холодная лава, заполняя низины и лишь немного сдаваясь вершинам холмов и многоэтажкам. «Дорогая моя Хелен, наконец ответил Майк с тяжелым вздохом, «у меня куча нераскрытых дел, а я здесь занимаюсь черт знает чем. Прости, но как мы можем быть уверены, что девчонка просто не водит за нос своего приятеля?» «Ой, не начинай!» – прервала его я. «Если у тебя нет времени, так и скажи. Я сама могу опросить подруг Риты». «Но ты не сможешь изъять никаких улик и даже записать показания». Не уступал Роджерс. «Хелен, ты издатель, а не полицейский. Твое дело книжки печатать, а не. Он осекся, поняв, что наговорил лишнего. «Ведь я уже столько раз помогала ему в самых запутанных делах». В этот момент поступил звонок, и Майк включил громкую связь. «Сэр, я нашел семью Маргариты Селивановой», – докладывал помощник Роджерса. «Мать и отец живут в Сакраменто, иммигранты из России. Других родственников нет. Рита не выходила с ними на связь с вечера среды. Похищение с целью выкупа, думаю, можно исключить». «Понял. Проверяем контакты» ответил Роджерс и затормозил возле многоэтажного здания студенческого общежития. Пока инспектор беседовал с соседкой Риты по комнате, я внимательно изучала обстановку. На столе стопки библиотечных книг по журналистике и криминалистике. Над столом приколоты фотографии, судя по всему, пропавших девушек. Я с интересом рассматривала лица. Мексиканка, китаянка, индианка. «Какая разношерстная компания!» «Рита, в принципе, нормальная девчонка, хоть и русская. Не стерва, денег может одолжить. Если что, свалить на вечерок», — рассказывала Роджерсу соседка Риты, щелкая во рту жвачкой. «Но я тут недавно, после того, как подруга ее пропала». «С кем она общалась? Были у нее враги?» «Без понятия». «Общалась со всеми понемногу. Бойфренд у нее Айтон». «А где ее компьютер?» – продолжал Роджерс. «Вон в том страшном ящике». Девушка ткнула ярким ноготком в сторону сундука под кроватью Риты, старого и потертого, совершенно не подходящего к обстановке современной студенческой комнаты. «Притащила с какой-то помойки. Сказала, что на бабушкин похож». Роджер ловко справился с ржавым замком и извлек из сундука ноутбук. «Так, это мы забираем, пусть специалисты поработают. Хелен, ты нашла что-нибудь?» В сундуке оказалось еще несколько книг, учебники и исписанные тетради. В углу лежал номер университетской газеты, вероятно, тот самый, со статьей Риты. Я взяла его, и на пол выпало несколько фотографий с видами озера. Которую я тоже прихватила с собой. Двенадцать часов после исчезновения. Из университета мы выбрались только к обеду, купили по дороге сэндвичи и крепкий кофе, так необходимый мне, чтобы не заснуть. Информации было мало. Никто из знакомых Риту не видел, она нигде не появлялась, даже в соцсетях. Роджерс мрачнел все больше, понимая, с девушкой действительно что-то случилось а драгоценное время уходило словно песок сквозь пальцы. Шансов найти Риту живой у нас оставалось все меньше. Майк говорил, что большинство людей, объявленных в розыск, находятся в первые 24 часа, причем живыми и невредимыми. А вот обнаружить живым человека, пропавшего более 48 часов назад, уже почти нереально». Я не надеялась на расторопность полиции, им вечно не хватало людей и к поискам пропавших часто привлекали общественность. Мне удалось уговорить Майка дать мне покопаться в Ритином компьютере, и он отвез меня домой. Я сварила еще кофе, потому что не имела права уснуть, пока не найду зацепок, а лучше и Риту, живой или мертвой. В компьютере оказался пароль. Вариации имени Маргарита результата не дали. Пропавшую подругу Риты звали Оливия Мартинес. Я испытала в разных вариантах это имя. Ничего. Конечно, я тот еще хакер. Но интуиция подсказывала, что пароль должен быть где-то на виду. Ведь если верить Айтону, и Рита планировала свое исчезновение, то наверняка хотела, чтобы полиция быстро вскрыла компьютер. И тут меня осенило. Не дыша, я набрала... «Айтон макаве и блокировка исчезла. Я принялась внимательно изучать содержимое ноутбука. За окном опускался предвечерний туман, медленно скрывающий озеро, гольф-клуб и лесопарк. Раньше я так любила этот пейзаж, а сейчас при взгляде на него по рукам бежали мурашки. Пять девушек пропало в этом тумане за последние два года. Они исчезали бесследно, будто растворяясь в холодной белой мгле. Их дела до сих пор не раскрыты. Рита встречалась с родственниками девушек. В досье я нашла много фотографий и записей бесед. Между пропавшими не нашлось ничего общего, кроме того, что они были иммигрантками из разных стран. Мексики, Китая, Индии, Филиппин и Афганистана. У них не было общих знакомых, и работали они в разных местах официантками, продавцами, уборщицами. Кроме озера их ничто не объединяло. Неудивительно, что полиция не связала эти случаи, но это сделала Рита. Она считала, что в районе озера Мерсет появился маньяк. Вечером позвонил Роджерс. К сожалению, за весь день полиция не продвинулась с поисками, поэтому моя информация оказалась на вес золота». — Что ж, Хелен, я вынужден в очередной раз снять перед тобой шляпу и извиниться, — устало признался он. — Ты неверно выбрала профессию. Тебе стоило идти в сыщики. Я отправила материалы на мейл Роджерса и продолжила изучать записи. Было глубоко за полночь, и глаза мои резала от усталости, когда я вдруг поняла, что девушек объединяла еще одно обстоятельство. Все они незадолго до исчезновения катались на лодке по озеру. На прошлой неделе Рита тоже создала папку «Озеро». В ней были те самые фотографии, которые я нашла в ее комнате. Только их было больше и сделаны с воды, из лодки. Интересно, кто управлял лодкой, ведь Айтона с Ритой не было. Вот, с фото смотрел молодой человек с веслами в руках. Светлые волосы. Широкая улыбка и загорелые крепкие руки. Такие нравятся девушкам. А что, если это просто новое романтическое увлечение Риты? И все-таки я отправила фотографию Майку. Усталость навалилась разом, и я не заметила, как отключилась прямо в кресле в обнимку с ноутбуком. Двадцать восемь часов после исчезновения. Я очнулась ото сна, когда в окно уже заглядывал белесый рассвет отругала себя за потерю драгоценного времени и тут же набрала Роджерса. Оказалось, он вообще не сомкнул глаз прошлой ночью. Мы договорились встретиться на лодочной станции. На улице было сыро. Желтоватый диск солнца едва виднелся сквозь белую пелену. Туман, казалось, пробирался за воротник куртки. Роджерс ждал меня в своей машине с двумя стаканчиками горячего кофе из Старбакса и информацией о парне с фотографии. Его зовут Бенджамин Холл, 21 год, брат владельца станции. С шести лет воспитывался старшим братом после того, как их мать утонула в этом самом озере. Два года назад окончил школу, помогает брату на станции». Старший Грегори Холл, 33 года, не женат, работает лодочником. Оба не привлекались, живут вон там. Майк махнул в направлении небольшого двухэтажного дома на высоком берегу и посмотрел на часы. Половина восьмого. Наработаем еще рано, да и погода нелетная. Навестим их дома. Дверь открыл старший брат, Грег. Высокий, худой и жилистый, с обветренным лицом и светлыми глазами. на вид лет сорока. Отвечал хмуро и коротко, но позволил пройти в гостиную и даже предложил кофе. Майк согласился. И пока хозяин скрылся на кухне, мы смогли немного осмотреться. Я сразу направилась к стеллажу, где заметила несколько книг. По ним можно многое сказать о характере владельца. У меня это профессиональное – Всегда сканировать книжные полки. Обстановка дома была стандартной: стол, диван, телевизор, но возле окна на три ноги красовалась блестящая подзорная труба. Я машинально заглянула в объектив и спросила вернувшегося с кофе хозяина: Вы астрономией увлекаетесь? За звездами наблюдаю, сухо ответил Грег. И вчера вечером наблюдали, уточнила я. Да, а что? «Вы знаете эту девушку?» Роджерс положил на стол фотографию Риты. «Нет». «Она была у вас на станции в прошлый четверг, не припоминаете?» «У нас сотни клиентов, всех не упомнишь». «А эту?» «Я вынул еще одну фотографию Оливии Мартинес». «Нет», — отрезал Грег. «Мне некогда на девушек пялиться». В этот момент со второго этажа спустился младший холл. Я сразу узнала в нем парня с фотографией. Светлые волосы, взъерошены после сна. На загорелом теле красовались лишь мягкие пижамные шорты с якорями. «Че за дела?» – спросил парень, ничуть не смутившись посторонних. «Бенджамин Холл?» – посуровил Роджерс. «Да просто Бенни?» – парень сверкнул улыбкой. «Инспектор Роджерс!» – сухо представился Майк и указал на фотографии. Вам знакомы эти девушки? Бенни пару секунд рассматривал лица, продолжая улыбаться. Но как знакомый, Катал на лодке. Вот эту? Бенни ткнул в фото Риты. На прошлой неделе, кажется, в пятницу или в четверг, точно не помню. Она еще озеро фоткала. Журналистка или типа того. А эту? Роджерс нетерпеливо подвинул фото Оливии. А эту в том году катал? Ответил Бенни, не задумываясь. «А что стряслось-то?» «Они пропали», — холодно сказал Роджерс, с фирменным прищуром наблюдая за реакцией Бенни. Но тот продолжал белоснежно улыбаться. «Вот дела! И чего никаких следов?» «В прошлом году, говоришь?» — наступал Роджерс. «Почему ты ее запомнил? У вас же так много клиентов!» «Красивая!» — простодушно ответил Бенни и хохотнул. «Выпить не отказалась и тра. «То есть переспать со мной тоже. Меня девушки любят». При этом он подмигнул мне довольно игриво. Роджерс испепелил мальчишку взглядом. «Так у тебя были с ней отношения?» «Не, отношения – это не мое», – засмеялся Бенни, словно не заметив уничтожающего взгляда инспектора. «Я еще слишком молод для отношений». При этом он насмешливо посмотрел на старшего брата. «Вероятно, это были наставления того». Мы можем осмотреть твою комнату. А зачем? Я сюда все равно никого не вожу. Опять взгляд в сторону брата. Я это обычно в лодочке за лесочком. И все же, настоял Роджерс, я с девушками больше одного раза не сплю, хвалился испорченный мальчишка, поднимаясь по лестнице. Даже если они просят. Над смятой кроватью В подростковой неубранной спальне висела большая карта мира. На ней разноцветными флажками были отмечены несколько стран, среди которых Мексика, Китай, Индия, Филиппины и Афганистан. Мой взгляд прилип к карте, в висках застучало. «Бенни!» – тихо позвала я и достала из сумки фотографии еще четырех девушек, которые прихватила в общежитие – «А с ними ты тоже спал?» Улыбка медленно сползла с лица юноши. э э Он растерянно захлопал ресницами. «А ничего, тоже того?» «Что это такое?» Роджер сткнул пальцем в карту с такой силой, что я испугалась, он проткнет в ней дыру. «Я...» — испуганно мямлил мальчишка. «Мечтал переспать со всем миром». «Бенджамин Холл, вы задержаны по подозрению в похищении Маргариты Селивановой, Оливии Мартинес и других!» В голосе Роджерса звенел металл, вторя лязганью наручников. «Но я и об этом ничего не знаю!» Пытался оправдаться Бенни, пока инспектор буквально за шкирку тащил его по лестнице на улицу. Я спустилась следом. Грег неподвижно сидел на стуле в гостиной, свесив руки и глядя прямо перед собой прозрачными глазами. Сорок два часа после исчезновения. Я вернулась домой и в ожидании новостей от Роджерса задремала, а вечером он сам позвонил в мою дверь. За ним в прихожую вполз холодный туман. Майк был бледен, глаза покраснели от усталости, в пальцах он держал незажженную сигарету. Сигарету я выбросила, напомнив Роджерсу, что курить он бросил уже несколько месяцев назад. Усадила на диван у камина и налила виски. Сделав пару жадных глотков, Майк, наконец, заговорил. «Нам пришлось отпустить Холла. У него оказалось алиби на все дни, когда пропадали девушки. Его брат привел адвоката, и я ничего не мог сделать. Майк, я присела рядом и погладила его по плечу. Не надо себя так казнить. Ну какой из Бенни серийный убийца? Он просто испорченный мальчишка. Но он спал со всеми пропавшими девицами, в сердцах воскликнул Роджерс. Правда, кроме Риты. Говорит, она оказалась недотрогой. Тьфу, правильно она его отшила. Я понимаю твою неприязнь к Бенни, но отсутствие морали еще не делает его маньяком. У парня нет мотива для убийств. «Ты, как всегда, права, хелен К тому же, после прогулок по озеру девушек еще видели живыми. Они исчезали потом, и я не понимаю». «Погоди, давай подумаем. Бенни — единственное, что объединяет всех этих девушек. Может, мстит какая-то из его отвергнутых любовниц? Кто-то настолько ревнует, что похищает его новых подружек?» Я подошла к окну и выглянула на улицу. Быстро темнело, и фонари плавали в тумане, оставляя радужные круги вокруг себя. Раньше бы это показалось мне красивым. «Слушай, Майк, а ведь Грег Холл говорит неправду. Какие звезды в такую погоду?» Я обернулась к дивану, но инспектор Роджерс меня не слышал. Он крепко спал, неловко завалившись на бок, и продолжал держать в руке бокал с недопитым виски. Я аккуратно вынула бокал из сжатых пальцев Майка и подсунула подушку ему под голову. Теперь, когда мой мозг немного отдохнул и был в состоянии вновь эффективно работать, я отчетливо поняла, что Грег меня обманул. Он не увлекался звездами, ведь на стеллаже не было ни единой книги по астрономии. Да и подзорная труба была направлена не на небо, а на озеро». Почему я сразу не сложила эти факты? По ночам Грег наблюдал не за звездами, а за братом. Кто еще, если не старший брат, фактически заменивший Бенни отца и мать, мог так сильно ревновать его к женщинам, чтобы быть в состоянии методично их уничтожать? Мне нужно было срочно проверить эту версию. Я оставила Майку записку и тихо выскользнула в темноту ночи. На дороге вокруг озера не было ни машин, ни прохожих. Вспомнились холодные, почти прозрачные глаза Грега Холла, его остановившийся взгляд, когда забирали Бенни. Я уже не сомневалась, что в живых Грег своих жертв не оставлял. Зачем они ему? Давно работая на озере, где еще мог он прятать тела девушек? Разумеется, в воде. Он нападал на них под покровом тумана, лишал сознания и просто топил, как котят. Из тумана выплыли очертания одноэтажного строения возле дощатого причала. Там хранились лодки и всякий инвентарь. Я остановилась в нерешительности. Эх, зря я не разбудила Майка, но он все равно не полез бы на станцию без ордера. Я осторожно обошла здание. Мне повезло, Одно окно оказалось незакрыто, и мне удалось поднять ставню. Не без труда я залезла внутрь, включила подсветку телефона и стала аккуратно пробираться между сложенных лодок. В глубине помещения обнаружилась дверь в подсобку. По стенам от пола до потолка располагались стеллажи, на которых чего только не было. Если бы я прятала улики, то затеряла бы их здесь». Вот какие-то бутылки с прозрачной жидкостью. Что это? Растворитель для краски? А может быть, хлороформ? А это что? Луч выхватил из мрака ржавую цепь. Один конец цепи был прикован к старому якорю. На другом болтался новенький захват. Оцепенев, я смотрела на жуткую находку. С помощью чего еще можно удерживать тело в воде? Я представила Риту... Под водой, с якорем на шее, и мне захотелось на воздух. Нужно сфотографировать улику и быстро выбираться из этого жуткого места. Неожиданно я ощутила за спиной движение. Хотела обернуться. На моей шее сомкнулись холодные пальцы. Телефон выпал из рук, и наступила полная темнота. Я пыталась отодрать ледяные клешни от горла, но они сжимали его все сильнее. Тогда я ударила ногой назад, вспомнив прием, которому учил меня Роджерс. Но промахнулась, и только больно ушибла пятку. Вместо стона из моего горла вырвался слабый хрип. Я задыхалась, сознание уплывало. Вдруг сзади раздался звук лопнувшего стекла и в нос ударил резкий запах. Или мне это показалось? Пальцы на моей шее ослабли, и тело нападавшего осело, подмяв меня под собой. Через секунду в глаза ударил яркий свет. На потолке вспыхнула лампочка. Жадно хватая ртом воздух, я столкнулась с себя Грега и с удивлением увидела протянутую мне загорелую руку. Передо мной стоял Бенни, держа в другой руке горлышко разбитой бутылки, вероятно, из-под виски. «Ты это в порядке?» Удивленно спросил парень, помогая мне подняться. Шею жгло, и я все еще не могла говорить, но я была жива. Испорченный мальчишка совершенно неожиданно спас мне жизнь. Когда, хромая и тяжело дыша, я выбралась из здания, к лодочной станции с громким воем сирены подкатила машина инспектора Роджерса. 48 часов после исчезновения. Грег Холл во всем признался. Его панический страх потерять Бенни превратился в манию и толкнул на страшные преступления. Он указал место на озере, за лесом, где оно делает изгиб и образует укромную бухту, куда возил девушек на свидание Бенни. Уже на следующее утро полиция обнаружила под водой восемь женских тел, прикованных цепями к тяжелым якорям. К полудню туман полностью рассеялся, словно его и не было вовсе. Яркое калифорнийское солнце с лазурного без единого облачка неба освещало восемь завернутых в черный пластик тел, разложенных на траве у озера. Вокруг них, как муравьи, суетились криминалисты. За полицейским ограждением собралась толпа зевак, журналисты и телевидение. Люди хотели знать правду. Управление полиции приняло решение сделать короткое заявление для прессы. Инспектор Майк Роджерс вышел к толпе. Я стояла у края оцепления, внимательно наблюдая за Майком. В коротком звонке он успел сообщить мне только главное. Восемь жертв за два года. Все иммигрантки разных национальностей, молодые женщины от 18 до 25 лет. Благодаря материалам Риты Останки пятерых были сразу идентифицированы. Личности остальных устанавливались. Похоже, они вообще не были заявлены, как пропавшие. Самой Риты Селивановой среди жертв обнаружено не было. Майк выступил перед прессой уверенно и профессионально, как опытный полицейский, несмотря на ужасную усталость, бессонные ночи и стресс последних двух суток. Но мне было заметно как он осунулся и постарел за эти сорок восемь часов. Справа от меня толпились журналисты, похожие на крикливых чаек. Они наперебой сыпали вопросами, многие из которых так и повисали в воздухе. Вдруг из толпы, расталкивая других, выбралась молоденькая девушка и замахала блокнотом, привлекая внимание. Еще до того, как я узнала ее голос, я с удивлением поняла, кто это». Длинные светлые волосы, прямая спина и гордый профиль, напомнившие мне дочь. Та самая, благодаря таинственному исчезновению которой было, наконец, раскрыто это дело. Интересно, где она пряталась все это время? Судя по тому, как окаменело лицо Роджерса, он тоже ее узнал. — Господин инспектор! — звонко выкрикнула Рита Селиванова, перекрывая гул голосов. «Когда, наконец, вы освободите Айтона на Макаве? Он ведь ни в чем не виновен!»